Глава 33. Вызов на дом. 13 июля 1977 года. Бруклин, город Нью-Йорк. Немного согнувшись, Делгадо изучала список имен рядом со звонками, когда входная дверь дома открылась. Делгаду подняла глаза и увидела в дверях ту, к кому она пришла. «Детектив?» — спросила Диана. Ее дочь стояла рядом и сжимала руку матери. «Какие-то новости?» «О, нет, прошу прощения», — ответила Делгадо, выпрямившись. «Я не хотела застать вас врасплох, но Диана покачала головой. Все в порядке. Просто я весь день сидела у окна наверху, забрала Сару из школы на несколько дней, пока все не уладится». Но когда увидела, что ты идешь к нашему дому, я, ну, подумала, что-то случилось. Я не собиралась устраивать засаду. Ну, кое-что произошло. Нет, я не получала известия от Хоппера, но подумала, что стоит прийти и рассказать тебе лично. Во всяком случае, наверняка тебе нужна компания, а я ведь обещала твоему мужу о тебе заботиться». «Ну вот, я пришла. Пригласишь на чай с печеньем?» Диана улыбнулась и открыла дверь шире. «Тебе всегда здесь рады? Я с ума схожу, сидя здесь в заперти. Входи, пожалуйста». Делгадо шагнула внутрь дома. Диана пошла вверх по лестнице. Сюда. Дельгадо последовала за ней.